Шепот сердца. Для кого этот мультфильм? Это романтическая история о двух подростках из пригорода Токио гонящихся за нетипичными мечтами. Несмотря на множество сказочных и юмористических вставок, этот мультфильм остается очень медитативным, в нем почти нет сюжета в привычном понимании. Самые юные зрители, а также любители экшена, рискуют заскучать. Премьера в Японии состоялась 15 июля 1995 года. Премьера в России состоялась 22 января 2009 года. Продолжительность составила 111 минут. Студия Гибли. Режиссером был Йосиф Умикондо. Сценаристом был Хаяо Миядзаки по манге Аои Хираги. Художником был Сатоси Курода. Дизайн персонажей сделал Китаро Косака. Композитором был Юдзиноми. Единственный мультфильм Йосифу Микондо «Шепот сердца» снят по сценарию Хаяо Миядзаки. Это работа, объединившая дорогие обоим режиссёрам темы, прекрасное размышление об акте творчества. Шопот сердца» – одна из многочисленных попыток Гибли представить зрителю работы, не связанные с именами Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты. Йосифу Микондо, режиссер мультфильма, на протяжении многих лет, еще до основания студии, работал с обоими режиссерами. Он был мультипликатором в Люпен III и участвовал в создании «Панды Большой и Маленькой» в 1972 году, прежде чем приступить к большим совместным проектам на студии Гибли. Настоящая подростковая история любви, разворачивающаяся в пригороде Токио в 1990-х, шепот сердца выделяется среди других работ студии Гибли. Предыдущий мультфильм в этом жанре «Здесь слышен океан», вышел только на телевидении и не смог попасть на большие экраны. Сценарий «Шепота сердца» пишет Миядзаки. Сон Сидзуку, воспоминания дедушки, выход Кимуна в поезде – перед нами привычная зрителям смесь реального и фантастического. В работе есть и более глубокий смысл. Несмотря на неодобрение родителей, подростки продолжают идти собственным путем. Писательство для Сидзуку, изготовление скрипок для Сейдзи – в чем им помогает дедушка Сейдзи. Этим мультфильм говорит о том, как не просто создавать произведение искусства, как труден творческий акт. Кроме того, в нем виден явный намек на преемственность, приход нового поколения режиссеров. К сожалению, эстафета была прервана внезапной смертью Йосифу Микондо от аневризмы, вызванной переутомлением.